Глава четвертая. Лиза. 6 июня, пятнадцать лет назад. «Расскажи мне историю», — умоляла Эви. «Ну, пожалуйста». Она лежала в спальном мешке на полу рядом с Лизой и постоянно ворочалась, словно человек, который старается выбраться из смирительной рубашки. Свет, пробивавшийся из-под двери, придавал ее лицу сходство с фонарем из тыквы на Хэллоуин. Голова казалась слишком большой, глаза двумя черными провалами. Под подушкой у Эви лежал большой охотничий нож. Лиза видела краешек кожаных ножен. «Чего ожидает Эви, каждую ночь пряча нож под подушку?» Эви говорила, что нож принадлежал ее отцу, но это было явным враньем. Она никогда не знала своего отца и даже понятия не имела, кто он. Она нашла нож в коробке со старыми рыболовными снастями в подвале своего дома. Хейзел, мать Эви, была известной барахольщицей, и нож мог попасть туда откуда угодно. Хейзел часто посещала блошиные рынки и распродажи и имела странное пристрастие к покупке вещей, которым она потом не находила применения. Чем больше Эви рассказывала о том, что нож принадлежал ее отцу, тем сильнее сама верила в это. Лиза никогда не спорила с ней по этому поводу – Она понимала, что Эви нуждается в материальном доказательстве своей связи с отцом, даже если эта связь выдуманная. Рядом с ее подушкой лежал альбом для эскизов и карандаши. Эви часто делала там неуклюжие зарисовки – мультяшных человечков с болтающимися конечностями, длинными носами и темными кругами под глазами – Ее рисунки выглядели так, словно они были сделаны семилетней девочкой, очень угрюмой девочкой, которая делала своих персонажей похожими на вампиров. «Ну, пожалуйста!» – снова простонала Эви. Лиза повернулась к Эви спиной, так что ее нос оказался в нескольких дюймах от стены. Там висела карта Средиземья, которую Лиза составила, когда читала «Властелина колец». Она понимала, что это выглядит странно. Другие девочки из ее класса вешали на стены афиши и фотографии кинозвезд и популярных певцов, а стены ее комнаты были покрыты картами воображаемых стран и изображениями единорогов и других волшебных существ, в том числе тролля под мостом, которого ее отец нарисовал чернильной ручкой и который всегда пугал ее. Ее пугали не острые зубы или косматые челюсти тролля, а голодное выражение его глаз. «С вишенкой на десерт», — добавила Эви. Лиза натянула одеяло на голову. «Я расскажу, если ты признаешь то, что мы видели в Релайнсе». С тех пор, как они вернулись домой, едва Лиза заводила речь об огоньках и колокольчиках, Эви резко меняла тему и делала вид, что тут не о чем говорить. Она рисовала в альбоме «Каракули», даже не похожие на рисунки, спирали, крестики, нолики. И так сильно нажимала на карандаш, что прорывала бумагу. «Что я должна признать?» – буркнула Эви. — Что там были феи. Ты знаешь, что это так? Почему же не говоришь? Лиза задыхалась под одеялом, но это было одно из маленьких испытаний, которые она устраивала себе. Как долго она может заниматься неудобными и неприятными вещами? Задерживать дыхание в ванной, трогать сырую куриную печень, жариться под одеялом. Когда Лизе показалось, что воздух вот-вот закончится, она сдалась и откинула одеяло с лица. Темная комната внезапно показалась ярко освещенной. Лиза повернулась на бок и посмотрела на Эви, которая судорожно дергала ногами в спальном мешке и дышала с астматическим присвистом. На другой стороне комнаты стоял стол Лизы а рядом книжный шкаф, наполненный книгами сказок и фэнтези. «Люди видят то, что они хотят видеть», — сказал ей Сэмми немного раньше, когда она пыталась убедить его и Эви, что огоньки в подвальной яме были настоящими феями. Возможно, Сэмми был прав. И, может быть, Лиза так думала, потому что на самом деле хотела этого, потому что всю свою жизнь ждала этого случая. Но что, если наоборот? Что, если с тобой происходят необыкновенные и волшебные вещи, потому что ты готовишься к ним? Что, если Вера открывает двери? Скажи, что это были феи, и я расскажу тебе историю. Настоящую, особенную историю. И еще я подарю тебе кое-что. Волшебный талисман. Что за талисман? Спросила Эви. «Увидишь», – пообещала Лиза. Это было некрасиво вот так манипулировать чужими чувствами. Но, по правде говоря, Эви тоже вела себя недостойно. После возвращения из леса она вела себя как настоящая гадина, делая вид, будто ничего необычного не случилось». Но ее суетливые движения в спальном мешке показывали, что она думает об этом, нервничает и до сих пор не может отдышаться. А Лиза могла справиться с ее дурными чувствами. Она могла усыпить Эви волшебным зельем собственного изготовления. Эви обожала истории Лизы. Когда она была встревожена или расстроена, они успокаивали ее – Когда она ворочалась и не могла заснуть, они убаюкивали ее. Даже во время худших приступов астмы, если Лиза привлекала Эви к себе и шептала ей на ухо «Когда-то, давным-давно», бронхи Эви расправлялись, начинали работать, и она обмекала на руках у Лизы, словно огромная тряпичная кукла. Прошлым летом Эви даже записывала голос Лизы на магнитофон, чтобы привести ее истории домой и слушать их, когда подруги нет рядом. У Эви была мечта. Однажды, когда они вырастут, они вместе сделают книгу. Лиза будет записывать свои истории, а Эви – иллюстрировать их. «Ну хорошо», – сказала Эви и, наконец, успокоилась в спальном мешке. «Ты права». В чем права? Спросила Лиза. Она собиралась довести дело до победного конца. Эви застонала. Ладно, ладно. Я думаю, что в Релайнсе мы видели фей. Теперь расскажи историю, а потом покажи подарок. Сделка есть сделка. Лиза улыбнулась, положила голову на подушку и закрыла глаза. Мастерство рассказчика заключалось не в придумывании. Лиза словно приглашала историю пройти через себя, позволяя ей быть высказанной. «Пусть это будет хорошая история», — сказала Эви. Mm. Отозвалась Лиза, а потом произнесла волшебные слова, с которых начиналась каждая история. «Когда-то? Давным-давно?» Она выдержала паузу. Жили две сестры. Одна светловолосая, а другая темноволосая. Угу. Междометие прозвучало, как согласный вздох. Дыхание Эви уже замедлилось и было не таким громким. Они жили в замке, зачарованном злой колдуньей. Замок был темным и мрачным. Каждого, кто входил туда, поражало безумие. Их мать повесилась, а отец проходил по залам, бормоча что-то себе под нос и не замечая своих дочерей. Он смотрел сквозь них, как будто они были призраками. Эви издала тихий, мычащий звук и повернулась на бок. Это продолжалось так долго, что сестры начали гадать, не стали ли они настоящими призраками. «Может быть, они тоже сошли с ума и были заперты в глубокой темнице?» Но воображали, будто находятся в здравом уме. «У нас остается только один выход», — сказала светловолосая сестра. «Мы должны покинуть это место». «Куда же мы пойдем?» — спросила темноволосая сестра. «Прочь отсюда. Мы найдем кого-нибудь или что-нибудь» что поможет снять заклятие с этого замка». Лиза остановилась и прислушалась к дыханию Эви, которое стало медленным и глубоким. Кузина почти заснула. «Так они и решили», — продолжала Лиза. «В ту же ночь они покинули замок и ускакали под прикрытием темноты. Они взяли суму с хлебом, сыром и фруктами». Темноволосая сестра унесла с собой отцовский меч, а светловолосая – лук и серебряные стрелы. А еще они взяли с собой одну вещь, унаследованную от матери – маленький серебряный ключик, который она очень ценила. Она не рассказывала им, к какому замку подходит этот ключ, но обещала, что однажды он спасет их. Лиза встала с кровати, осторожно переступила через Эви и подошла к столу. Она открыла ящик, пошарила внутри и нашла то, что искала. Потом она прокралась к Эви и раскрыла ладонь. «Что это?» – полусонно спросила Эви. «Подарок, который я обещала. Твой волшебный ключ». Это был старый ключ, который Лиза давно нашла в ящике стола в прихожей, где он валялся вместе с разряженными батарейками, высохшими ручками, погнутой отверткой и другими ключами, забытыми потому, что никто не мог вспомнить, к каким замкам они подходили. Ключ был грязно-серебристым и имел большой выступ с несколькими выемками. Эви крепко обхватила ключ и улыбнулась. «Когда-нибудь он спасет меня?» «Определенно», — сказала Лиза. «Он спасет нас обеих». Лиза скакала на лошади из собственной сказки, вцепившись пальцами в ее серебристо-белую гриву. Она откинулась в седле, ощущая теплый мускусный запах. Лошадь двигалась медленно и плавно, не издавая ни звука. Лизе казалось, что Эви должна быть позади, но она была одна. Лошадь донесла Лизу до края двора и углубилась в лес. Они спустились по склону и пересекли ручей, только этот ручей был более бурным и широким. Лошади пришлось плыть. Лиза подумала, что должна испугаться, но ей не было страшно. Эти сны чудесные, сказала она вслух. Да, чудесные, откликнулась лошадь. Шш, прошептала она. «Ты спи дальше». Когда с первыми лучами солнца Лиза проснулась, она находилась в своей кровати, но густой мускусный запах лошади был повсюду вокруг нее. Тень на краю зрения шевельнулась, а затем пропала. Дверь со скрипом закрылась, и Лиза была уверена, что слышит тихий звук шагов в коридоре. «Эй!» – позвала она. Эви тихо похрапывала на полу рядом с ней, с ножом под подушкой и старым ключом, зажатым в руке. Сон. Всего лишь сон. Эти сны чудесные. Да, чудесные. Она повернулась и увидела, что на подушке рядом с ней лежит мешочек из зеленого бархата, перевязанный золотой ленточкой. Сердце подпрыгнуло и застряло в горле. Пальцы дрожали, пока Лиза развязывала ленточку и заглядывала внутрь. Она достала три простых камушка. Но лишь когда Лиза повернула их к свету, то поняла, что это не камушки. Это были крупные зубы, тресточенных желтых коренных зуба. «Ох!» – вскрикнула она. Эви моментально вскочила, как чертик из коробочки. «Где он?» — крикнула она и сунула руку под подушку, нащупывая нож. «Кто?» — спросила Лиза. Эви огляделась вокруг и сонно протерла глаза. «Забудь!» — сказала она и положила нож себе на колени. «Наверное, какое-то жвачное животное!» — сказал Сэмми, когда девочки разбудили его и показали зубы. «Вроде коровы!» — добавил он, вертя в руке один из зубов — Или лошади. У Лизы по спине пробежал холодок. Эви всегда говорила, это значит, что кто-то прошел над твоей могилой. Ты просто проснулась и нашла их? Нахмурившись, спросила Эви. Я уже сто раз говорила, сказала Лиза. Они лежали на моей подушке. Эви скорчила недовольную гримасу. «Я думал, что зубная фея забирает зубы, а не оставляет их», — сказал Сэмми. «Зубная фея — это выдумка», — отозвалась Лиза. Сэмми рассмеялся, убрал зубы в мешочек и завязал его. «Правильно, а все остальные феи совершенно настоящие».